Очнулся я в тот момент, когда меня перевернули, одновременно скидывая с меня какие-то обломки. «Гуза, босс!» — услышал я возглас на неизвестном языке. Да, все всё-таки планета-губитель меня убила. Неприятно, но факт. Впрочем, неудивительно. Из живых разумных на планете был только я, но даже пси-защита меня не спасла. Я продолжал работать над катером, пока хроническая усталость не свалила меня. Я даже сам не понял, как это произошло». Трудился, как обычно, уложил часть обшивки, приварил. И тут вдруг меня повело, и земля стремительно стала падать мне на лицо. Так меня и вырубило. Через какое-то время я очнулся от боли, это переполнился мой источник. А потом последовал хлопок, ну или что-то подобное, и пси-защита пропала. Все, дара у меня больше не было, разорвало. Я с трудом поднялся на ноги у левого борта катера, но, оставшись без пси-защиты, оказался полностью беззащитен перед местной фауной. У меня не было шансов. Вскоре меня схарчили, причем живьем съели. Удав местный мной закусил, заглотил целиком мою тушку. Меня до сих пор передёргивает от воспоминаний. Этот удав меня недели две стерег, и вот, наконец, дождался. Наверное, я рад, что в капсуле не спал, этим бы продлил агонию, ведь половину работы сделал. «За пять дней до смерти я потратил сутки на то, чтобы полетать на аэроскутере и поискать аборигенов. А тут фиг. Я находил только недостроенные поселения и множество человеческих скелетов. Против ментальных ударов местных хищников у защиты не было. Тридцать лет идет сброс осужденных на эту планету. В месяц сбрасывают около полутора-двух тысяч. Считайте сами. Никто не выжил. Я тогда зол был не передать. Был бы у меня катер, найти черную дыру было бы несложно». я не ошибся тут точно была она и не так уж далеко от планеты я нашел ее используя бинокль большая часть разведывательных и исследовательских зондов дрейфуя уже упали на планету но визуально я нашел пару катеров с мертвыми учеными или военными на борту после чего вышел и на саму аномалию черная дыра уже сузилась настолько что капсулы с трудом в нее проходили однажды я наблюдал как через нее запускали капсулы пройдет немного времени И чёрная дыра сузится настолько, что уже и зонды не пройдут. И тогда все, Этот путь будет закрыт. Что по мне? А что по мне? Я уже рассказывал. Вырубило от хронической усталости. Очнулся от потери дара. Вскочил. Получил ментальный удар. А после ощутил все прелести ситуации, при которой тебя, находящегося в сознании, заживо поедают. Чертов удав. чертова планета. Не зря она имеет такое название. Ох, не зря. А вот что произошло дальше, я пока не понял. Сработал ли артефакт исход, хранившийся в подсумке на моем ремне, не знаю, но, похоже, у меня новое тело. Черт, да я и не против. Лучше даже такой исход, чем нахождение на той планете. Она меня по-настоящему пугала, без всяких шуток. У меня болела голова, да и вообще все болело. Опять тело бракованное. Ничего, я привык. И где я теперь? Судя по говору неизвестного, это не мир содружества. Я открыл глаза и увидел неизвестного в рваной одежде с маской на лице. Теперь понятно, почему голос так глухо звучал. На портупее у него было закреплено нечто похожее на ручной сканер, незнакомая мне конструкция. На ремне две кобуры с оружием. Незнакомец снова что-то проговорил и, наклонившись, попытался поднять меня. Я ощутил резкую боль, от которой мое сознание потухло. Успел только заметить дымы в стороне. Никак, опять крушение космического корабля, а все на это показывало. Через некоторое время я очнулся на охапке свежесрезанной травы, прикрытой чем-то наподобие одеяла. Да не, скорее дерюги рваной. Куда же я все-таки попал? Планета-губитель убила меня, причем так жестоко, что у меня появилась легкая фобия. Я теперь опасаюсь новых, незнакомых мне планет. Над моей головой, чуть скрытая кронами деревьев, виднелось голубое небо. По телу ползали муравьи, Чуть поодаль слышались голоса местных жителей и крики животных. Не знаю, что это за планета, но с флорой и фауной тут порядок. Налетел легкий ветерок, и листва над моей головой зашумела, Как-то вдруг родной землей повеяло. Я прямо почувствовал запах березы и ее листочков, хотя деревья над моей головой больше напоминали земные клёны. Несколько минут я просто лежал вот так, с открытыми глазами, диагностируя тело. Всем мне пока недоступно, Нужно провести инициацию. Судя по ощущениям, мое новое тело серьезно пострадало, видимо, было избито. Плюс явно присутствовала травма головы. Она болела, да и мысли путались. Склонив голову вправо, я изучил, что находится с той стороны, потом склонил голову влево и тоже изучил увиденное. При повороте головы в шею отдавала сильная боль. Видимо, еще одна травма. В результате всех этих телодвижений я увидел лесную поляну, на которой был разбит лагерь, и каких-то парней в рванине, готовящихся к ночевке. Между прочим, когда я очнулся, впервые там степь была. Еще дымы видел, деревьев не рассмотрел, хотя, признаться, и не до того мне было. Мой статус стал мне ясен незамедлительно. На шее кожаный ремешок в качестве ошейника, к ноге привязана веревка, а так колышку. В общем, похоже, я в рабстве. Что за тело у меня пока точно не ясно, но попал я в паренька лет двенадцати. Кроме того, я был полностью раздет, только дерюгой прикрыт. Видать, сняли, если что, ценное было. Парни мной не интересовались, я вообще в стороне лежал, а потому решил не тянуть и немедленно начал проводить обряд инициации. Это несложно, шевелиться не нужно, скорее мысленная работа, так что местные вряд ли что поймут. До того, как стемнело, я успел сделать три попытки. Кстати, меня покормили. Неухоженный паренек с замашками шестерки помог мне сесть и дал плошку с варевом, а дальше, мол, сам руки-ноги целые. Кормили меня из одного котла с бандитами, Да, я к тому времени уже определился, в чьи лапы попал. По телу у меня в основном гематомы, на голове две травмы, на затылке, видимо, рваная рана. Там повязка, пропитанная кровью, плюс рана на виске. Так слегка обработали, чем было, и оставили как есть. Да пофиг. Главное, губитель позади в прошлой жизни. А в новой жизни я и такому телу рад. Пока сидел хлебая варива через край, ложку мне никто не дал, осмотрелся. Под деревьями стоял шестиколесный грузовичок скрытым кузовом, который я поначалу не заметил, потому что он у меня в изголовье был, метрах в восемнадцати от моей лежанки. Он стоял под березами. Действительно, обычные на вид березы не показалось, значит. Осматриваясь, я не забывал прислушиваться к разговору бандитов. Они преимущественно говорили на неизвестном мне языке, но пару раз прозвучали слова и даже целые фразы, которые я смог понять. Говорили на чуть сковерканном, но все же легко узнаваемом общем. Это был язык Содружества. Это что, я в мир Содружества попал? Странный он какой-то. А почему к бандитам? От Отчего такая деградация? Да и одеты они в рванину. Что-то меня все это напрягает. Я больше часа пялился в небо и не увидел ни одного инверсионного следа, чего в цивилизованных мирах не бывает. Там постоянно кто-то летает, а тут, не поверите, пусто. Пока я во всем этом не разобрался... Но уже прям интересно, что вообще вокруг происходит? Где я? Особое внимание я уделил вооружению бандитов. В основном самоделки огнестрельные, револьверы, дробовики. Но были два бластера, видимо, у главарей, а у других шесть игольников. Причем запасного боезапаса я не видел. У одного были чехлы для магазинов игольника, но он что-то другое там держал, вроде орехов. Все доставал и в рот кидал. Кстати, двое бандитов были ранены. Они ходили с окровавленными повязками. Остальные, видимо, не пострадали. Похлебка была отличная. Вкусная, с кусочками мяса, овощей тоже не пожалели. Вернув пустую плошку тому же пареньку, я снова лег и продолжил медитации, пытаясь запустить дар. Знаете, была у меня мыслишка, что губитель уничтожил мой дар раз и навсегда, и мне уже никогда не быть псионом. Но с упорством обреченного я снова и снова накапливал силы и раз за разом предпринимал попытки — И я смог его открыть. Это произошло за полночь, когда все бандиты, кроме одного бродившего часового, уже спали прямо на траве, накрывшись одеялами. Лишь у троих из них были настоящие спальники. Видимо, тут это редкость. Бандитов было одиннадцать, из рабов только я. Они были самого разного возраста. От старика, он не был старшим группы, скорее зам, до паренька лет пятнадцати, который приносил мне еду. Большинство бандитов бородаты, видать, не имели возможности посетить медкапсулы и убрать растительность с лиц. Впрочем, думаю, что и капсул тут нет. Меня серьезно напряг слабый пыхманы при инициации. Вокруг ничто особенно не пострадало, так пожухла трава пятном. Полчаса я сидел и собирал ману. Подозрения начали набирать обороты, похоже, я слабосилок. Наконец я провел расчеты и мысленно ахнул. Д-1, да это вообще ни о чем. Можно сказать, я просто человек с зачатками дара. Губитель в самом деле убил мой дар. Конечно, и Д1 хоть что-то, но именно что мало. Например, дальность взора, ну или видение, 3 метра. Но если раньше я мог круглыми сутками им пользоваться, то сейчас, если заполнить источник, часа два попользуюсь, и источник пуст. Телекинез тоже работает слабо, он ведь тоже от силы дара зависит. Силовая ковка? Сложно. Нет, провести ремонт и восстановление я смогу, просто по времени разница огромная с тем, на что я способен был раньше. Если, имея уровень дара Е8, я мог починить планшет за пару часов, сейчас мне потребуется на это дни пять. Существенная разница. Тот же симбион Джаре я сделал за пару месяцев, а тут за пару лет успеть бы, и то, если заниматься им одним. Что касается лечения, я, наверное, постарею раньше, чем вылечусь. Однако все равно сел в позу лотоса и, собирая ману, постепенно проводил диагностику. Полную диагностику тела мне не провести, маны не хватит. Поэтому я, накапливая ее, проводил выборочную диагностику тех частей тела, которые меня беспокоили – головы, шеи, правого плеча, правой руки от плеча до локтя и ниже. После диагностики, пару раз заполнив медитациями источник, направил все на лечение травмы затылка. Эта рана была самой сложной и опасной. Я был уверен, что паренька, в тело которого я попал, убила именно она. Чтобы залечить ее, нужно много маны, у меня столько нет, но я хотя бы убрал самые острые и опасные проявления. А сразу после этого завернулся в дерюгу и вскоре уснул. Я очень-очень устал. Нужно набраться сил. Утром я проснулся от шорохов вокруг. Готовился завтрак в котле, бандиты собирались продолжить путь. Не показывая, что проснулся и не делая лишних движений, я продолжил медитировать и по очереди залечивать обе раны на голове. Через некоторое время ко мне подошел парнишка и протянул мне плошку. На этот раз это была каша из каких-то злаков. Я попытался осторожно расспросить парнишку. Я знал, что он владеет общим языком. Отшучивался, когда к нему обращались. Мне, видимо, удалось найти к нему подход, потому что он не огрызнулся и не ударил меня, а присел рядом. И пока я ел, вкратце обрисовал ситуацию. В общем, собрались несколько мелких банд и на торговой тропе в степи встали в засаду. Правда, караван оказался куда больше, чем рассчитывали бандиты, и половина его смогла вырваться из засады и уйти. Тем не менее, бандиты остались довольны тем, что им удалось добыть. Конкретно этой банде при дележе достались небольшой грузовик, а это большая ценность на планете, и раб. В одну из машин каравана попала граната, и грузовик лег на бок, а из его кузова полетели мешки и тела, среди которых было и тело этого парнишки. Остальные погибли, а парнишка, гляди-ка, выжил. Первый раз я очнулся, как раз когда меня у разбитой машины ворочали, проверяя, жив ли я. Ну а как только делёж прошел, бандиты быстро в машину попрыгали и рванули прочь, чтобы их добычу другие банды не отобрали. Это здесь не редкость. Для засады они объединяются, а сразу после дела каждая банда уже сама за себя. Я сказал, что, мол, ничего не помню даже кто я. В общем, под потерю памяти косил. Парень, услышав это, задумался — А потом сказал, что вряд ли я из детей торговцев. Уж слишком бедно одет был. Да и обувь худая. Скорее уж из прислуги. А что одежды на мне сейчас нет, так это потому, что тело мое в бессознательном состоянии обделалось. Одежду стянули, меня обмыли и с собой забрали. Одежду бросили, побрезговали бандиты ее брать. Так что у меня ничего нет, кроме вот этой дерюги. Ну и по статусу моему тоже объяснил. Действительно, я раб. Принадлежу к главе банды. Вообще, рабы им без надобностей, они в засаде участвовали, чтобы добыть машину, на которую давно облизывались. Став мобильными, они смогут теперь больше добычи возить, да и торговлю никто не отменял. А я случайно к ним в руки попал, и поскольку надобности во мне нет, меня, скорее всего, продадут на ближайшем невольничьем рынке. Я спросил паренька, а почему вокруг такая разруха? Он хмыкнул, мол, да, с памяти у тебя совсем беда, но пояснил ситуацию, чем вызвал у меня, если не шок, то близко. Оказывается, несколько столетий назад по всему Содружеству была большая война. Сейчас уже никто не скажет, от чего все началось, вроде там огромные пауки были, арахниды, но бои были такие разрушительные, что за несколько десятков лет люди скатились практически в Средневековье. Связь между планетами пропала, суда перестали летать. Людям пришлось бороться за выживание, но и постепенно вот так деградировали. Это я, конечно, своими словами описываю. Парень рассказывал по-другому, с не самым богатым набором слов. Мол, деды рассказывали, как они прятались под землей. А когда вылезли, оказалось, что мало кто остался. Сейчас, конечно, ситуация потихоньку выправляется. На планете бывают суда торговцев, доставляют товары в разные города, капитаны общаются с владельцами земель, местными князьями или хозяевами вольных городов, обмениваются новостями. В общем, первичную информацию я собрал. Может, позже еще что-нибудь узнаю. А своё мнение о парнишке я изменил в лучшую сторону. Ему за мной приглядывать наказали, и он сам нарезал ножом травы мне под лежанку и укрыл меня куском дерюшки. Он был племянником главы банды, и это была его первая засада. Его взяли, чтобы мужал в деле. Надо же с чего-то начать. Вот он и начал. Парнишка гордился тем, что при дележе добычи получил нож и револьвер. Печально, конечно, но вот такие тут правила жизни, и не мне их менять. Бандиты сворачивали лагерь. «Видимо, мы двинемся в путь». Вскоре последовала команда грузиться. Отдав пареньку плошку, я завернулся в дерюгу, даже смог встать, хотя меня и заносило в бок, и, шатаясь, дошел до грузовичка. Стоявший рядом с ним бандит закинул меня в кузов. Машина затарахтела, затряслась изношенным движком. Ее что, никогда не обслуживали, что ли? И мы покатили прочь. Судя по мешкам, в кузове были еще какие-то трофеи, кроме самой машины. Это не вещь-мешки с личными пожитками бандитов, Хотя при них были, они их как подушки использовали, когда спали. А сейчас эти вещмешки лежали у них в ногах. Про побег я, конечно, думал, и, в принципе, ночью, собрав волю в кулак, можно было бы и рвануть, но, прикинув, я решил, что пока бежать смысла нет. Меня кормят, причем сытно и вкусно, и к тому же везут. Так что пока остаюсь, а дальше видно будет. Бежать я смогу в любой момент. Пусть я слаб, и пси-сил у меня немного, но даже и так я смогу многое. Тем более, что я не сидел без дела. Накапливая ману, сразу спускал все на лечение травм головы, а вместе с тем качал размер своего источника. Часа два, сидя в углу кузова, трясущегося по дорогам грузовика, я тратил все свои невеликие силы на лечение. Но вскоре меня растрясло на этой ужасной дороге, и я вырубился. Дорога заняла почти два дня, и это на машине. Пешком, думаю, мы бы неделю шли, а то и больше. Я узнал у Павла, так звали парень каплями, не как главы банды, что они из города Гнезды. Именно туда мы и направлялись. Большой город, и эта банда работает там в охране рынка, они наемные служащие. Бывает, что работают и на дороге, но не так уж и часто, поэтому бандой налетчиков себя не считают, а в последней засаде участвовали преимущественно из-за машины. Изменят внешний вид, и пусть кто-нибудь докажет, что она чужая. Скажут, купили. Меня планировали продать там же, на рынке. Ближе к полудню вторых суток мы въехали в город Гнезды. Я сам сюда стремился, так что, по сути, меня доставили по назначению и даже бесплатно. Что снаружи творилось, я не видел, поскольку кузов был крытый, но по радостному оживлению ватажников понял, что мы прибыли. Да и грузовик, прежде ехавший по прямой, вдруг стал часто крутиться. Явно по улочкам катил. Включив видение, по-прежнему работавшее на 3 метра, я с его помощью, все так же сидя в углу правого борта, мог видеть улочки и людей, мимо которых мы проезжали. И вот грузовик въехал через ворота в какой-то двор. От Павла я знал, что банда снимала большой дом, в котором проживали и жены ватажников. Коммуной жили, получается. А в гнездах эта банда уже два года живет. До этого они проживали в другом месте, но оттуда их попросили съехать. Видимо, те еще соседи. Я за двое суток пути понял, что они те еще людишки, говнистые. Так что сбегу и жалеть о них не буду. Может, даже машину угоню. Хотя не очень-то и хотелось. Состояние у нее ужасное, до города чудом доехала. Видать, при дележе этой банде отдали самую убитую машину. Мне ее чинить, не перечинить. Уж лучше что-нибудь посвежее поискать. С другой стороны, такая техника большая редкость. поди еще сыщи. Одаренному коню в зубы не смотрят. Я эту машину как раз и рассматривал, как такого вот дареного коня. Не особо большая, три оси, шесть колес с давно стершимися в ноль протекторами, кабина одинарная, длинный диван, трое свободно сядут, либо четверо в тесноте. Явно эксплуатируется не один десяток лет, может и столетия, и только запредельная надежность такой военной техники позволяет ей все еще держаться на ходу. Двор, на который мы въехали, был огорожен дощатым забором. Видать, лесопилок тут хватает, раз доски, как бросовый материал на заборы пускают. На дворе здоровенный в три этажа домина из бруса до да несколько пристроек. Павел бросился закрывать ворота, а меня скинули с кузова. Хорошо я перекатом погасил скорость, и один из громил пинками отогнал меня в сарай, где и запер. На дворе тем временем стоял радостный шум и гам. Женщины и многочисленные дети встречали своих добытчиков. Дети есть, это хорошо. Значит, подберу одежду себе по размеру. То, что придется грабить грабителей, ничуть меня не смущало. За время пути я убрал внутричерепную гематому и чуть заживил череп, в котором при диагностике обнаружилась трещина. Голова после этого сразу перестала болеть. Для двух дней это очень неплохой результат. Но в том-то и дело, что в пси-лечении, кроме размера источника, немаловажное значение имеют опыт и знания. Благо и того, и другого у меня достаточно. Хотя недостаток сил, конечно, сказывался. Тело до сих пор сплошной синяк. Распухло, но ходить можно. Я уже твердо решил, что как только стемнеет, сбегу, тянуть с этим не стоит, а пока нужно поспать, чтобы набраться сил. Кстати, сарай, в который меня закинули, был полон всякого хлама. Я прошелся, изучая видением, что там. Пару ценных вещей, хоть и поломанных, нашел, ну да починю. Мне это не сложно. А теперь спать. Ждем ночи. Спал я плохо. Во дворе дым стоял коромыслом, праздник шел. Выставили столы и лавки, отмечали удачное завершение рейда за машиной. Словом, куролесили, но и мне спать не давали. Так увлеклись все, что про меня забыли, даже не покормили. Остался без ужина. Постепенно стемнело, народ стал постепенно расходиться, но несколько самых стойких бандитов продолжали гужбанить. Впрочем, они мне не мешали. Мой источник был полон маной, и, подойдя к выходу из сарая, я телекинезом легко сдвинул засов и открыл дверь. Вышел, закрыл засов обратно. Пусть гадают, как я пропал. Во дворе было сумрачно. Лишь у самого дома горела пара факелов. Видимо, централизованной подачи электричества тут не было. Но мне такое освещение только на руку. Кутаясь в дерюшку, я направился в дом. Ватажники настолько привыкли, что детвора во множестве носятся по двору, что даже не обратили внимания на мою энергично шагавшую тушку. А я и не прятался. Смысл? Если буду прятаться, наоборот, привлеку внимание. И пусть детей уже уложили, да и женщины разошлись — Но, как я уже говорил, за столом остались самые стойкие, а они на тот момент находились в таком состоянии, что им потребовалось бы приложить немалые усилия, чтобы сфокусировать на мне взгляд. Я легко поднялся на крыльцо и прошел в дом через открытую дверь. Видение проработало недолго, минут десять, прежде чем закончилась мана. Но мне этого хватило, чтобы рассмотреть, что где лежит, и подобрать себе все необходимое. Чего тут только не было, видимо, на детей денег не жалели. Я подобрал себе довольно вместительный детский рюкзак, котомку, два комплекта нательного белья. Больше из чистого не нашел. Комбинезон серого цвета, панамку и отличную обувь, похожую на туристические ботинки. Они были мне велики на полразмера, но все равно взял. Нашел крепкий кожаный ремень и нож, охотничий на него, а также фляжку, которую тоже повесил на ремень. По мере того, как я открывал сундуки с вещами и подбирал себе необходимое, я сразу переодевался. поэтому из дома вышел в полном прикиде. Прихватил также одеяло скаткой закрепив его на рюкзаке. Успел заглянуть в кладовую, где набрал припасов. Из оружия я подобрал револьвер Павла и два разбитых сломанных игольника, один примерно седьмого поколения, другой пятого. В рукоятке одного из них застрял, заклинив магазин с разрывными иглами, но я его починю. Из электроники я уносил с собой два разбитых планшета, найденных среди прочего хлама в сарае, и коммуникатор. В доме приметил универсальный ключ корабельного техника. Тоже прихватил. Жаль, тестера не было. Но ничего, еще найду. Тот же универсальный ключ местные как использовали? Орехи им кололи, вот как. А вот с машины вышел затык. Приборная панель мертвая. Когда накопилось немного маны на пару минут, я изучил оборудование. Оказалось, там отсутствовал блок, без которого авто не сдвинется с места. Видимо, глава банды и вытащил, чтобы не угнали. У меня не было времени искать этот блок, поэтому я осторожно, не хлопая дверцей, вылез из кабины, после чего покинул территорию двора, да просто через забор перелез. На ходу же я варёное мясо потопал прочь. Бежать не получится, боль отдает в раны, слабоват я еще. Я уже обдумал, что делать дальше. Для начала стоит отлежаться, постепенно восстанавливая себя, потом можно будет обжиться в городе. Банда вряд ли будет меня искать. Я брал то, что лежало не на виду, поэтому пропажу вещей заметят не сразу. Соответственно, и искать, если и будут, то не скоро. К тому же, вряд ли они смогут меня опознать после того, как у меня сойдут все синяки. Словом, первоочередная задача выживания и восстановления. Но это вопрос времени. А вот что дальше делать? Вообще, когда-то я планировал стать сборщиком, находить на местах боёв погибшие корабли и собирать из них рабочие. Но при той конкуренции, с какой в свое время столкнулся, смог занять только вполне неплохую нишу буксировщика. На своем буксире я доставлял остовы погибших кораблей и продавал их инженерам, а они собирали из них корабли и суда, имея с этого неслабый доход. Тут же, похоже, конкуренции никакой, Я думаю, спрос на рабочие образцы космических аппаратов будет немалый. Понятно, тут нужны будут нейросети и базы знаний, ведь без них покупатели управлять судами не смогут, но это не проблема, найду возможность поставлять. Может, и небольшими партиями, но смогу. По сути, я смогу стать монополистом, первым и единственным сборщиком с полным отсутствием конкуренции. Увидим, конечно, как выйдет. Нужно еще на орбиту подняться, найти себе подходящее судно, если получится, но от перспектив у меня уже руки чешутся поскорее взяться за дело. Однако торопиться с этим не стоит. Сначала необходимо освоиться тут, на планете, а там видно будет. Прежде всего, мне предстояло найти надежное убежище, где я мог бы спокойно отлежаться в течение пары недель, необходимых мне для того, чтобы привести в порядок свое новое тело. Ну а после можно уже спокойно обживаться в этом новом для меня мире. А может и выживать? Пойди знай, как оно получится. Убежище я вскоре нашел, хотя назвать его убежищем... Ну, не знаю. Просто увидел вывеску гостиницы, яркую, похожую на неоновую, ну и зашел. Вряд ли ватажники будут искать меня в гостинице. «Так что первое время я буду тут в безопасности». В плохо освещенном холле гостиницы, скучающей за стойкой портье, оторвал взгляд от экрана рабочего планшета, на котором, судя по характерным охам и стонам, смотрел что-то из разряда порно. изучал меня с ног до головы и спросил, «Чего тебе?» «Одноместную комнату на две недели с трехразовым питанием». То, что у гостиницы имеется свое кафе, сейчас закрытое, я видел». так что последнее требование было вполне законным. Отстегнув кобуру с револьвером Павла, я положил оружие на стойку. Рядом высыпал все наличные патроны к нему, 18 штук. Портье внимательно изучил оружие и, видя, что оно в порядке, сказал «Комната на 10 дней, питание двухразовое, утром и вечером». «Доставка в номер?» «Можно и в номер». «Согласен». Портье убрал оплату куда-то под стойку, взял ключ от номера, и сам сопроводил меня на второй этаж. Номер, в который он меня привел, был маленький, на одного, но мне большего и не требуется. Узкая койка у левой стены со свежим постельным бельем, столик у окна, стул, подвесная полка на правой стене и встроенный шкаф у входа справа. Туалет и душевая в конце коридора. Полотенца входили в оплату номера. Портье ушел, оставив мне ключ. Я же разделся, и, прихватив полотенце, первым делом направился в душ, а то от меня уже попахивало. Вода была чуть теплая, но это не помешало мне отмыться до скрипа кожи. Раны намочил, опухшее от гематом тело болело, однако терпел, зато теперь чистый. Вернувшись в номер, я перекусил остатками вареного мяса и куском лепешки и отправился спать. Утром мне принесут завтрак, раз будет, а к тому моменту нужно выспаться.